28 полицейских не испугают того, у кого в руках бич Божий, того, кто может остановить его мановением руки. 28 полицейских для него все равно, что кучка дерьма. Все питало гордыню всеятеля. Парижане повиновались ему и скрупулезно рисовали талисманы на своих дверях, а 28 полицейских позволяли трупам.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 Не желая обидеть гордого потомка Тора, Адамберг надел плащ. Полдня он слонялся по перекрестку, иногда заходил викинг выпить кофе, иногда отвечал на звонки. К вечеру число разрисованных домов грозило достигнуть 15 тысяч в Париже и 4 тысяч в Марселе, где паника быстро набирала обороты. Чувства притупились –